Трудно ошибиться, если рядом с тобой живет всего восемь человек. Рыжеволосый была Марина. Маша отогнала эту мысль. Да, рыжеволосый была Марина, но она ушла в лес и заблудилась. Погибла в лесу больше года назад, незадолго до того, как в Таволгу приехала Таня. А ведь Татьяна на них похожа, вдруг подумала Маша. На местных. В самом деле похожа. Взгляд этот прозрачный, водянистый. Мысль была неприятная.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 Ночь растягивает пространство. Она знала это с детства. В сумерках улицы Таволги удлинялись, провисали, и переулки втыкались в темноту не короткими пирочинными ножиками, а остриями сабель. «До «Да ночи еще далеко», — сказала себе Маша. Но дряблый свет фонарей говорил обратное. Пустые дома, похожие на осевшие кучи лежалого мартовского снега, почерневшего съеденного, возвышались вдоль дороги. Маша проходила мимо.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 Она огляделась, прислушалась. Только теперь ей пришло в голову, что человек, заглядывавший в окно, может следовать за ней. Но все было тихо. Навстречу Маши из-под калитки вынурнула, распластавшись на коротеньких лапах, кошка Беломестовой. Пробежала мимо и исчезла в зарослях соседского полисадника. «Люшка!» — послышался голос Беломестовый. «Люша! Кис-кис-кис!» — Она только что убежала, Полина Ильинична, — отозвалась Маша и привстала на цыпочки, чтобы разглядеть хозяйку. — Вот поганка! — в сердцах выругалась Беломестова. — Охотница! А утром начнет орать под дверью, чтобы ее пустили. Скрипнул засов, распахнулась калитка. Беломестова была в своей обычной униформе — в тёмно-синим тренировочном костюме с лампасами на брючинах. — Здравствуй, Машенька. — Добрый вечер, Полина Ильинична. Я к вам по делу.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 Или Танина, знакомая из Инкундиновки, собиравшие грибы в местных лесах и заглянувшая к приятельнице? Она, конечно, стучала в дверь, но стука, крепко спящая, Маши не услышала. «Нету у нас таких», — медленно ответила Беломестова. «Вы уверены?» Полина Ильинична молчала. То ли решила, что ее ответа с Машей достаточно, то ли обдумывала новый. Маша шагнула в сторону. Невольно вынудив ее повернуться лицом к лицу,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 то через окно, и на этот случай зарядила старое охотничье ружье, плившееся в углу за буфетом. Все-таки права была бабуля, утверждавшая, что одними из самых необходимых навыков для современной женщины является умение водить машину и пользоваться огнестрельным оружием. Борщ за тебя могут сварить в ресторане, пол помоет работница, а вот застрелить какого-нибудь ублюдка нужно уметь самой. Это работницы не делегируешь, Задумчиво сообщила Маша фарфоровой фигурки девочки с коромыслом. Перед сном она позвонила домой и 15 минут болтала, как ни в чем не бывало. Одним ухом слушая мужа, а другим окрестные шорохи. Вранье всегда давалось ей с трудом, но что она поистине талантливо умела изображать, так это беззаботность. Сергей ничего не заподозрил. Они никогда не обсуждали его работу по телефону, но по приподнятому тону мужу По его разговорчивости Маша поняла, что все идет хорошо. Выдыхать было рано, расследование еще не закончены, и до его окончания Илюшин мог успеть тысячу раз выкинуть какой-нибудь фортель. Но пока ничего подобного не случилось. Возрадуемся же, братья и сестры. Поклявшись мужу напоследок, что она будет чрезвычайно осторожна с печкой, Маша нажала отбой. Сидеть, вцепившись в ружье, было глупо. Маша заварила улун, и попыталась работать, но переводы всегда требовали от нее полной концентрации. Сосредоточиться, частью сознания, прислушиваясь к звукам за окном, не удалось, и тогда она наугад достала одну из хозяйских книг. Это оказался фейхтфангер. Маша, вздохнув, принялась читать о несчастьях, выпавших на долю безобразной герцогини. Она не заметила, как заснула. Никто не будил ее. Даже цыган не издал ни звука и Маша проспала на неудобном диване всю ночь, подложив под голову вместо подушки томик вангера. Несмотря на это, проснулась она бодрая как никогда. Щека хранила отпечаток переплета. Маша покормила куриц, выпустила их на прогулку и вытащила поилку на траву. В разговоре с мужем она расхваливала это чудо конструкторской мысли, умолчав о том, какую ошибку совершила в самый первый раз, когда стала чистить поилку прямо в курятнике. Куры приняли такое живое участие в происходящем, что следующие полчаса Маша отмывала от помета и себя, и одежду, и пластиковую конструкцию. Урок был усвоен. Теперь она хватала паилку, выбегала с ней наружу и там спокойно заканчивала свою работу. «Ах, Арбат, мой Арбат!» — пропела Маша и выплеснула воду под яблоню. «Ты — мое призвание!» В вольере закудахтали курицы. «Куры! Вот мое призвание!» Она поднялась и увидела Ксению. Девочка стояла в двух шагах, молча глядя на нее. «Ксенька, привет!» — радостно сказала Маша. «Я не слышала, как ты вошла. Ты перемещаешься бесшумно, как индейский вождь». Ее осенила новая мысль, и она уже хотела предложить построить вигвам возле бани. Как вдруг девочка заплакала. Маша опешила. Ксения не могла плакать, как обычные дети. Это было невозможно. И все-таки она плакала, низко опустив голову, и светло-русые косички вздрагивали у лица. Маша, ни разу за все время, не дотронувшаяся до девочки, откуда-то знавшая, что не нужно этого делать, сейчас, не раздумывая, кинулась к ней и крепко обняла. Ксения приникла к ней, обхватила двумя руками. «Что случилось? Что-то с бабушкой?» «Господи, только не проклятая старуха! Цыган умирает!» прорыдала Ксения. «Где он?» Возле церкви». После завтрака Ксения вышла на прогулку. Удивилась, когда цыган, всегда встречавший ее, не попался ей на глаза и свернула к руинам. Пса она нашла лежащим без сил на ступенях. Из ее отрывочных восклицаний Маша поняла, что тот очень плох. «Даже голову, даже голову не смог», — рыдала девочка. «Жди меня здесь, я сейчас». Маша забежала в дом, схватила ключи от машины, сунула телефон в карман куртки забирайся на заднее сиденье». Ксения, не задавая вопросов, нырнула в БМВ. Маша выехала, бросила мельком взгляд на ворота, оставшиеся открытыми. Черт с ними, куры все равно в вольере. Они доехали до церкви. Маша бросила джип перед развалинами и побежала следом за девочкой, поскальзываясь на расистой траве. Пес пошевелился, заслышав их шаги и увидев это движение, Маша облегченно выдохнула но когда они подбежали ближе, сердце у нее упало. Это были судороги. Лапы несчастного пса слабо подергивались, на губах выступила розоватая пена. «Цыган, миленький!» Ксения заливалась слезами, положила ладонь на седую морду. «Он умирает, да? Умирает?» Маша застыла рядом. Ответ был очевиден. «Я не хочу!» — выкрикнула девочка, обратив к ней покрасневшее от слез лицо. «Жди меня здесь!» — приказала Маша избежала по ступеням. Она вынула из багажника подстилку, благословляя мужа за предусмотрительность, и бегом вернулась к цыгану. Ксения, сообразившая, что от нее требуется, помогла расстелить ткань, и вместе они осторожно перенесли на нее трясущегося пса. Маша сжалась. Он вот-вот и спустит последний вздох. Они только ухудшают его последние минуты. Внутренний голос твердил, что лучше дать собаке спокойно умереть чем потакать собственной слабости, мучая его напоследок. Но Маша, стиснув зубы, дотащила собаку до машины и погрузила на заднее сиденье. Ксения устроилась рядом с цыганом. Она больше не плакала. Огромные глаза с надеждой следили за Машей. «Эта надежда была хуже всего. Не довезем мы его», — с тоской подумала Маша. «Пристегнись», — вслух сказала она. Они сделали короткую остановку возле дома Беломестовой. Услышав о том, что произошло, Полина Ильинична охнула и побледнела. Казалось, известие о цыгане поразило ее едва ли не больше, чем девочку. В ответ на Машину просьбу она молча кивнула и поковыляла к машине, не переодеваясь и не переобув тапочки. Маша села за руль и сунула ей телефон. «Навигатор уже открыт. Вбейте адрес клиники. Вы его помните?» Первые 10 минут дороги она мысленно молилась о том, чтобы не угробить пса затем о том, чтобы не угробить подвеску, а потом просто вела машину без всяких мыслей, следя за тем, чтобы не попасть колесом в какую-нибудь особенно жуткую выбоину. Пару раз ей казалось, что Беломестово издает какой-то звук, но когда Маша взглядывала на нее, она видела побледневшее лицо, сжатые губы и взгляд, устремленный перед собой. Возможно, бледность объяснялась Машиной манерой вождения. Эта мысль пришла Маше в голову, когда они затормозили возле одноэтажного здания ветклиники. Путь, на который, согласно навигатору, они должны были потратить чуть больше часа, был преодолен за 28 минут. Маша боялась оборачиваться. Но Ксения уже выскочила, открыла дверь с той стороны, где лежал пес, и ждала взрослых. «Полина Ильинична, давайте вдвоем!» Они занесли цыгана внутрь. Там странная апатия, во власти которой Беломестова пребывала всю дорогу, словно испарилась. Староста громко объявила, что им нужна помощь, потребовала конкретного врача, и ее сделавшийся командным голос подействовал на двух неторопливых дам за стойкой регистратуры, как удар кнута на коров. Прибежали люди, унесли цыгана, и Маша осталась одна. Добрела до скамейки, села и провалилась в какое-то странное состояние. Она снова мысленно вела машину, на этот раз собирая все ямы, мимо которых так удачно проскочила, и раз за разом ее с пассажирами выкидывала на обочину. В кармане зазвонил телефон. «Да». «Привет. Все в порядке?» — спросила люшин «Да. Почему ты звонишь?» Она вдруг ужасно испугалась. «Что с Сережей?» «С Серегой?» — удивленный переспросил он. «Торчит возле стойки, выбирает между Фобо и...» «Слушай, я не воспроизведу это название. Похоже на кваканье очень старой жабы». А я уютно расположился за столиком, жду свой суп и кофе с булочкой. Решил позвонить тебе, узнать, как дела. Все нормально. Маша даже улыбнулась. Фобо! Кофе с булочкой. Ага, — сказал Макар задумчиво. То есть нет. Что нет? Не все нормально. Что случилось? Она молчала. Чертов Илюшин с его чертовым чутьем. Сначала позвонивший в ту самую минуту, когда она в очередной раз видела в зеркале заднего вида, летящего по салону пса, и обрушившийся на них склон, а затем не поверивший ей. — Успокой меня. Скажи, что ты завела роман с молодым волосатым трактористом, — доверительно попросил Илюшин, — и я от тебя отвяжусь. — Почему волосатым? Я так вижу, — важно объяснил он. — И потом тебе нужно как-то компенсировать вот это. Как назвать то, что у Сереги на голове? Прическа — Прическа. Макар презрительно фыркнул. Маша не выдержала и рассмеялась. «Здесь нету трактористов», — сказала она с легким сожалением. «А что есть?» — тотчас спросил Илюшин. «Собака. Местный пес. Он отравился, и я увезла его. Не одна. В машине еще были пассажиры, и мы ехали очень быстро. А ты знаешь, я не очень умелый водитель. Ты сейчас где? Ведклиники. Жду, что скажут врачи. В машине был ребенок? Маша ошеломленно замолчала. За все эти годы она так и не привыкла к способностям Илюшина Попадать завязанными глазами даже не в яблоко, а в высунувшегося из него на секунду червяка. В машине был ребенок, утвердительно сказал Макар. Маша, ты всех довезла, ты молодец. Когда вернешься домой, выпей бокал вина. Белого, машинально спросила Маша. Любого. Имеется в доме вино? Не знаю, я не проверяла, не было необходимости. Ну а теперь есть, спокойно сказал он. И не работай сегодня, отдохни. Я только и делаю, что отдыхаю. Подожди, откуда ты узнал, что со мной был ребенок? У тебя такой голос, словно ты истребила целый детский сад, — любезно объяснил он. Из-за взрослых ты так не испугалась бы. А вот скажи, как у тебя там обстоят дела с фильмами? Отлично. Маша обрадовалась, вспомнив о своей коллекции. Сережа мне скачал два десятка. Каких, например? Маша начала перечислять. Илюшин слушал, угумкая в трубку, и где-то на тринадцатом по счету названий она сообразила, что фильмы его ни на секунду не интересуют. Он попросту заставил ее переключить внимание. Простой способ отлично работает с детьми. «Макар, ты негодяй!» — смеясь сказала она. «О, Серега тащит под нос!» — жизнерадостно сообщил Илюшин. «Вспомнил! Ми Кванг. Это мой суп так называется!» «Ни за кого не тревожься больше, Маша! Ни за собаку, ни за ребенка. «Не буду!» — пообещала Маша. Она сунула телефон в карман. «Ми Куанг!» Илюша наверняка сейчас сидит и квакает над супом. А Сережа требует, чтобы он заткнулся и жевал спокойно свою лапшу. Ее отпустила. Маша прикрыла глаза и поняла, что собаки, летящие в ковет машины, больше не мучают ее. Издалека доносился голос Ксении. Маша не улавливала в нем тревожных, испуганных или горестных нот и закрыла глаза, привалившись к стене. Когда она проснулась, было тихо. Часы показывали, что с момента разговора с Илюшиным прошло не больше шести минут, но Маша чувствовала себя так, словно проспала два часа. Она потянулась, зевнула. Женщина за стойкой не обращала на нее внимания, уткнувшись в бумаге. Маша подняла взгляд и обнаружила на стене напротив плакат «Основные паразиты кошек». Плакат был незаурядный. Он выглядел как афиша триллера и обещал зрителю такие страх, ужас и трепет, перед которыми Хичкок показался бы доброй семейной сагой. Блоха, власоед, а также иксодовый, ушной и чесоточный клещи, не говоря уже о ленточных червях и оскаридах, были изображены художником значительно выпуклее и ярче, чем, собственно, кошка. Человек, ознакомившийся с этим плакатом, должен был в страхе бежать от мысли завести домашнего питомца. В лучшем случае он согласился бы взять блоху, В ее круглых глазках читался какой-никакой интеллект и надежда на светлое будущее, которого сама кошка определенно была лишена. Ксения замолчала. Беломестовой тоже не было видно. Вестибюль опустел. Издалека доносились чужие голоса. Где-то поблизости раздосадованно мяукнул кот. «Интересно, я машину закрыла?» — отстраненно подумала Маша. Ей снова подумалось. Она выжила из машины такую скорость, а ведь они могли перевернуться. На заднем сиденье была Ксения. Но в этот раз усилия воли ей хватило, чтобы прекратить это запоздалое истязание. Хватит быть самой себе волосоедом. Они доехали, даже цыгана каким-то образом ухитрились довести живым. Незачем усолить страхи. В клинику зашла старушка с Йорком на поводке. Маша поднялась и выбралась во двор. Машина, конечно, оказалась заперта и даже стояла под большой старой акацией хотя Маша совершенно не помнила, что припарковала ее в тени. Беломестова и Ксения вышли из клиники через 10 минут. Староста снова погрузилась в молчание. Зато Ксения говорила за них двоих для убедительности, размахивая руками. «Отравился! Капельницу! На ночь! Завтра приехать!» Она, кажется, не сомневалась, что самое страшное позади. У Маши не было и грамма этой уверенности. Но она порадовалась, что пса оставили в стационаре. «Я же деньги забыла», — спохватилась она. «Придется возвращаться. Без паники», — призвала Ксения. Полина Ильинична обо всем договорилась. «Правда, тетя Поль?» Беломестово кивнул и вяло подтвердила ее слова. «Да, можно заплатить завтра». «Тетю Полю тут знают», — гордо сказала Ксения. Маша почувствовала укол совести. Беломестово казалось ей человеком, у которого преобладает сугубо прагматичное отношение к домашним животным. Когда цыган, А Храмел, именно Колыванов настоял на том, чтобы отвести его в клинику. Полина Ильинична сочла его желание придурью, но уступила. «Придурь» — это словечко повторила Ксения, когда рассказывала Маше подробности. Но сейчас Маша видела, что Беломестова глубоко переживает случившееся. Она едва держалась на ногах. Маша усадила ее в тени, открыла бутылку с водой. — Полина Ильинична, выпейте. Хотите еще отдохнуть или поедем обратно? — Поедем. «Только окошко откроем, Машенька, хорошо?» «Или нельзя, чтобы пыль летела в салон?» Маша укоризненно покачала головой и опустила стекло. До Таволги они ехали чуть больше часа. После обеда Маша позвонила в клинику. Цыган был жив. «Он спит», — сдержанно сказал врач. «Будем наблюдать. При необходимости скорректируем лечение». «Будем наблюдать», — повторила про себя Маша. «При необходимости скорректируем лечение». «Хозяева заболевшего питомца, должно быть, остаются в убеждении, что им сообщили нечто важное. Скорректируем же!» Ужасно жалко было бедного пса и Ксению. Из короткой беседы с врачом Маша поняла, что цыган наелся отравы, судя по всему, крысиного яда. Частая история, добавил ветеринар, как ей показалось, с осуждением. «Где же ты нашел крысиный яд, дурень хвостатый?» Чтобы отвлечься, Маша немного поработала. Затем решила заглянуть к курицам и обнаружила к своему ужасу, что забыла вернуть на место автоматическую поилку. Ксения прибежала, когда Маша собиралась нести ее на место, а дальше все завертелось. Куры набросились на Машу с поилкой так, словно бродили по пустыне, и вот, наконец, вышли из нее мучимые адской жаждой. Они толпились у двери, путались под ногами, и Маша отдавила не одну пару лап, пока пробивалась через осаду к возвышению, где обыкновенно стояла паилка. К ее удивлению, курицы, которым наступили на пальцы, не орали, как резанные, а издавали укоризненный вяк. Взбив воздух крыльями, словно намереваясь оставить этот грешный мир, где всякий готов наступить калоши на твои тонкие натруженные пальцы и улететь в небеса, курицы передумывали и торопливо бежали за водой. — Смешные вы все-таки ребята, — задумчиво сказала Маша. Пожалуй, она в чем-то понимала Татьяну. Своя собственная стая динозавров. Она забрала из ящика с опилками четыре свежих яйца и вновь ощутила ту же гордость, что и в первый раз. Как будто я сама их снесла. Когда Татьяна показывала ей, как обращаться с птичником, дело дошло и до яиц. Лучше всего забирать их по вечерам, во время кормежки. Что мне с ними делать? Маша вопросительно посмотрела на Татьяну. Их нужно прокоптить, потом законсервировать соевым соусом и продать в ресторан «Пути Господни». «Что, правда?» — испугалась Маша. «Боже мой, да нет, конечно!» — Татьяна засмеялась. «Яичницу сваргань или омлет. А пожелаешь, так вообще гоголь-моголь. Употреби любым способом, какой тебе по душе. Хоть маску для волос сделай, если будет угодно». «Ресторан «Пути Господни» ты же только что придумала?» — подозрительно спросила Маша. «Ага. Хочешь застолбить название?» Омлет вышел отменный. 4. Именно ее утренняя поездка и то, что цыган остался жив, послужили причиной следующего Машиного поступка. Утром у нее и в мыслях не было ничего подобного. Если у меня получилось довести по разбитой дороге полумертвую собаку, не угробив ее окончательно, я способна решить и более сложную задачу. Помыв сковородку, Маша переоделась в спортивный костюм и, не оставляя себе времени на раздумье, дошла до дома Якимовой. Калитку открыть не удалось. Трава поднялась плотной стеной, обвела штакетник. И Маша просто перелезла через нее. Она пыталась сочинить объяснение на случай, если ее кто-нибудь заметит, но в голову не приходило ничего маломальски убедительного. «Я написала полторы сотни сценариев про ежика и зайца и не в состоянии придумать ни одной причины, почему я оказалась в саду Марины, В конце концов она решила, что отделается выдумкой об убежавшей курице. Ей пришлось продираться сквозь траву, вымахавшую выше ее макушки. Из-под ног выскакивали кузнечики, шею облепила машкара. Отмахиваясь от насекомых, Маша обогнула дом и остановилась. Отсюда через сад вела дорожка, вымощенная камнем. Желто-серые булыжники походили на позвонки динозавра, ушедшего в землю. У динозавра был сколиоз. Задней калиткой поигрывал ветер. Кто-то ходил этим путем, кто-то не желавший, чтобы его заметили с улицы. К дому был пристроен крытый двор. Дверь оказалась заперта. Маша, бесплодно подергав за нее, решила было сдаться, но взгляд ее упал на ржавое детское ведерко, подвешенное на гвоздики. Она сняла его. На дне были два ключа, обернутые полиэтиленовым пакетом. Первый же ключ подошел. Дверь подалась тяжело но без скрипом. Внутри оказалось неожиданно светло. Сквозь щели в истлевшем рубероиде падал свет, и первое, что бросилось Маше в глаза — аккуратно сложенная поленница березовых дров у внутренней стены, отделявшей дом от хлеба. Здесь уж много лет не держали скотина, но в воздухе сохранился не запах, нет лишь эхо запаха скотного двора. Он щекотал ноздри. Маша разглядела деревянные ступени в углу а над ними почерневшую сохшую дверь с железной скобой. Она не удивилась, когда второй ключ подошел к этой скважине. За дверью тянулся длинный темный коридор. Воздух в пристрое прогрелся за день, здесь же царили холод и сырость, как в склепе. Половицы тяжко скрипели под ногами. «Есть кто-нибудь?» — негромко спросила Маша. Тишина. Третья дверь, пухлая, обитая красным дерматином, вела в жилые комнаты. Еще одного ключа у Маши не было. Она потянула ее на себя, и в приоткрывшуюся щель просочился аромат цветущей герани. Когда Маша закрыла за собой дверь, обивка приглушенно чавкнула. Дом проглотил гостью. Она огляделась. Внутри был воссоздан почти городской интерьер. Вернее, интерьер 70-х-80-х, отозвавшийся в Маше мгновенным, безрадостным узнаванием, памятью о собственном детстве, лишенном уюту. Полированный раздвижной стол у окна, неуловимо знакомый торшер с бледно-желтым абажуром, сервант с фарфором. Даже клетчатый диван со сцарапанными деревянными подлокотниками был такой же, какой стоял когда-то в квартире машиных родителей. Над ним пестрел ковер дань комфорту, а не эстетике. Комод покрывала ажурная белая скатерть. Базочки, свечки, керамические фигурки собачек, сухоцветы пылились на ней. Памятный мусор Обесценившийся со смертью хозяйки. Трехстворчатый шкаф-гардероб венчала корона из обувных коробок. Потемневшее зеркало на месте средней секции отразило Машину фигуру. Человечек, провалившийся в прошлое, неуместный в своем спортивном найковском костюме, как конькобежец в музейном зале. Этот интерьер принадлежал поколению, которое не знало слова «худи». Маша подождала, пока глаза привыкнут к полумраку. На центральном подоконнике за тюлевыми шторами цвела герань. Она подошла, потрогала землю в горшке. Влажная, в углу подоконника в банке отстаивалась вода. Ее внимание привлекла фотография на стене. Смеющаяся женщина средних лет смотрела на Машу сквозь стекло. Длинные рыжие волосы выбивались из-под изумрудного платка. Происхождение рыжины было заслугой парикмахера, или Марина сама окрасилась хной. Маша почувствовала себя несколько уязвленной. Сказать, что ее медный оттенок похож на эту вульгарную морковь, смешно даже сравнивать. Но, подойдя ближе, она вынуждена была признать, что некоторое сходство между нею и женщиной с портрета все же есть. Это могла быть злая карикатура на Машу. Чрезмерно заостренные черты, набрякшие веки, сардоническая складка возле уголков рта. Женщина смеялась, однако в глазах ее таился вызов, И чем дольше Маша всматривалась, тем явственнее читалась ей враждебность. «Что ты делаешь в моем доме, стерва?» В соседней комнате была спальня. Маша дотронулась до пушистого покрывала на высокой кровати. Рассмотрела картины. Плоские пейзажи, мазня, что продается на туристических улицах всех больших городов. Чайки над морем, медведи на бревне. О, бедный Шишкин! «Похоже, все это куплено на Авито», — подумала Маша или перешло по наследству Тогда дичайшее соседство русской печки и сервиза Мадонна объяснимо. Здесь чего-то не хватало. «Пепельница», — сообразила Маша. Ксения упоминала, что Марина курила. Она еще раз осмотрелась. Теперь стало заметно то, что поначалу ускользнуло от нее. На статуэтках и вазах пыль лежала едва заметным слоем. Салфетка была накрахмалена. Палец не оставлял следов на глянцевых поверхностях стола и шкафа. В этих комнатах не так давно делали уборку. Немного подумав, Маша отыскала в коридоре холодильник и заглянула внутрь. Полки были безжизненны и стерильны. Она не удивилась бы, обнаружив продукты. Тот, кто побывал здесь, мог оставлять и запасы продовольствия. Стоп, тут ведь нет электричества. Это объясняло, почему холодильник пуст. Но кому и зачем понадобилось поддерживать порядок в доме покойницы? Вещи в шкафах лежали сложенными. Тетради, блокноты, мелкое барахло в выдвижных ящиках. Медленно идя вдоль открытых полок, Маша увидела то, что заставило ее остановиться. С самого верха из-за олиповатой фарфоровой балерины и искусственного цветка таращился на нее круглый глазок телефонной камеры. Сам телефон стоял вертикально, прислоненный к балерине и цветку и отчасти замаскированный ими. Если бы Маша не вздумалась осматривать полки, она не заметила бы его. Маша смотрела в глазок, не шевелясь. Транслирует ли камера запись куда-то? Кто-то в эту секунду на экране своего монитора видит ее застигнутую врасплох? Или камера лишь фиксирует происходящее, а хозяин телефона проглядит запись позже? Оказаться под наблюдением было неприятно. Чувствую себя как воровка, пойманная с поличным. Маша шагнула к стене, приподнялась на цыпочки и осторожно вытащила телефон из-за холодной спины балерины. Он был выключен. Мертвый черный экран не отзывался на нажатие кнопок. Маша повертела его. Далеко не самая в старая модели. Экран должен был реагировать на прикосновение. Похоже, сел давным-давно. Хозяйка когда-то делала селфи. Выбрала правильный ракурс, в котором глаза кажутся больше. Встала так, чтобы рассеянный свет смягчал ее черты. Если включить телефон, на последней фотографии в папке «Фото» будет сама Марина. На мгновение Маше остро захотелось увидеть его. Снимок, сделанный женщиной, которая вскоре умерла. Может быть, она снималась голая? Может быть, она отправила это фото американскому полковнику, пишущему ей из далекой страны с предложением выйти за него замуж и стать хозяйкой огромного дома в Калифорнии? Может быть, она всего лишь хотела поменять юзер-пик в соцсетях? Может, планировала взглянуть со стороны, как сидит новая кофточка, та, что в шкафу цвета фуксии? не просвечивает ли грудь, не выглядит ли она в этой бешеной Фуксии как старуха или, еще хуже, молодящаяся старуха. Черный экран, закрытое ставнями окно, в которое можно заглянуть и увидеть живую Якимову, позирующую перед камерой, смеющуюся, принимающую эффектные позы. последние дни Машу не оставляло странное чувство. Она оказалась в таволге не чужой, не своей, а кем-то промежуточным, в замещающей роли, дублером Татьяны. В этом еще не было ничего удивительного, но после ошибки, которую совершил Колыванов, спутав ее с Якимовой, к этой роли прибавилась вторая — дублер Марины. Из первого брака Маша вынесла тягостное, сковывающее воспоминание о том, каково это, когда тебя подменяют кем-то другим, о том, как тяжело пробиться сквозь заслоняющую твою личность выдуманную личину, как беспомощен ты и жалок в этих попытках. Временами она чувствовала себя призраком, бесплотной тенью, пытающейся докричаться до живых. Первый муж был неплохим человеком, но это не мешало ему пусть медленно, но неуклонно стирать ее. Он жил с выдуманной Машей, разговаривал с выдуманной Машей, спал с выдуманной Машей и только ссорился с настоящей. Кто бы мог подумать, что она вновь столкнется с этим в таволге, Там, где ее вообще никто не знал. Маша поставила телефон на место. Не нужно самообмана. Она не имеет отношения к этой женщине. Ее не касается ни жизнь Марины Якимовой, ни смерть. Присев на стул, чтобы завязать распустившиеся шнурки на кроссовках, она поймала себя на том, что хочет поскорее уйти, не дожидаясь возвращения хозяйки. Такое чувство, будто... «Будто Марина никуда и не уходила», — проговорила Маша вслух. Хозяйка уже не улыбалась, а злобно скалилась с портрета. Перед уходом Маша стерла свои отпечатки с телефона и дверных ручек. Логичного объяснения этому поступку у нее не имелось, ей всего лишь не хотелось оставлять никаких, даже невидимых следов своего пребывания в доме. Нырнуть в коридор, как в холодную воду, и вынырнуть в теплом пространстве пристроя. Маша не заметила, как успела продрогнуть. «Скорее, скорее на солнечный свет». Но, распахнув последнюю дверь, Маша вздрогнула от неожиданности и подалась назад. Свет перед ее глазами померк в буквальном, а не переносном смысле. Выход загораживал человек. Это была кулибаба Старуха возвышалась на пороге точно каменная глыба. О том, чтобы обойти ее или поднырнуть сбоку, не могло быть и речи. Схватят, как злосчастную курицу, и сунут под мышку. «День добрый!» Выдавила Маша и сглотнула. Кулебаба молчала. «Я увидела, что внутри цветет герань, и решила проверить, так ли это». Сказав правду, Маша почувствовала облегчение. Тонкие и тусклые, как высохшие гороховые стручки губы, зашевелились. «Дай сюда!» — разобрала Маша. Она протянула старухи тихо звякнувшие ключи. Связка утонула в широкой ладони. Кулебаба сжала пальцы в кулак и хрипло выдохнула. ха х хах Маша отступила еще на шаг, и когда Кулибаба, переваливаясь, зашла внутрь, стремительно проскользнула мимо нее к дверному проему. Старуха начала разворачиваться ей вслед, тяжелая, как танковая башня, но было поздно. Маша уже оказалась снаружи. Не оборачиваясь, она быстрым шагом добралась до калитки, отбрасывая листья и стебли, жадно лезущие в лицо, и попыталась перебраться через забор тем же способом, что и в первый раз. Ей помешала внезапная слабость. Маша прислонилась спиной к забору. В любую секунду кулибаба могла показаться из-за угла избы, от которого ее отделяло не больше дюжины шагов, и двинуться на нее точно клоун на ходулях. Огромный жуткий клоун со стручкообразным ртом. Собравшись силами, Маша поставила ногу на перекладину и перенесла свое тело, ставшее тяжелым, и клёклым, будто пропитанной водой вата, на другую сторону. Во рту пересохло, по лбу струился пот. Держась тенистой стороны улицы, Маша медленно пошла к себе. Шаг за шагом, шаг за шагом, пока, наконец, не ощутила, что страшное притяжение мертвого дома, притворяющегося живым, не отпустило ее.